60 апрель 10 Необуддизм будет представлять собою основное учение Готамы Будды, очищенное от всех наслаждений и нагромождений веков. Отметаются все комментарии, остаются только первоосновы. Очищение всех великих учений необходимо, и сроки приходят для этой всепланетной задачи.